Десятое. Бреннер просто не мог поверить, что девчонка Джонсон умерла прежде, чем они успели раскрыть ее секреты, и что из-за этой выходки с электрошоком он дал Терри Айвс возможность выставить его слабым. Каля была очень расстроена и сразу же уснула после инъекции седативного средства. Однако Бреннер знал, что сегодня еще выйдет победителем. Доктор Паркс «Скоро переживет свое угрызение совести». Он дал ей выходной на всю ночь и напомнил о соблюдении конфиденциальности. Тело, по всей вероятности, уже было доставлено в морг. Бреннер предполагал, что полученная в ходе вскрытия информация попадет прямиком к нему. Потом он позвонил в Лэнгли, чтобы опередить слухи. «Директор, я хотел первым рассказать вам о ситуации, которая произошла у нас сегодня вечером». сказал Бреннер. «Я слышу, что была какая-то тревога», ответил директор. «Быстро же распространились новости». «В некотором роде ложная, поправил его Бреннер. Он поведал директору детали о смерти Элис Джонсон. Она собственноручно докрутила до максимума настройки аппарата для электрошоковой терапии и спровоцировала у себя сердечный приступ. Далее Бреннер рассказал, что несколько других проблемных объектов увидели тело, а также включили пожарную сигнализацию и активировали код тревоги на воротах. После происшествия остальной персонал был подвергнут допросу, а также им дали поддельное объяснение случившегося, что пьяный водитель снес забор. К завтрашнему дню практически никто не будет знать правду, а вскоре и те, кто ее знал, забудут. А если кому-то будет слишком трудно забыть, В лаборатории на такой случай есть специальные препараты. В общем, я бы сказал, что мы легко отделались, — подытожил доктор Бреннер. Они вместо нас уладят все проблемы ради иллюзии того, что их оставили в покое. Пусть семья девушки оплакивает ее, мы не будем их беспокоить. Все, что нам требуется, мы извлечем из тела. Пусть даже мозг был поджарен электрошоком. Пусть Терри Айс пока считает себя хозяйкой положения. «А разве нам не нужен ребенок той женщины?» – спросил директор. «У меня все под контролем. Постарайтесь». Большего одобрения доктору Бреннеру и не требовалось для следующего этапа, который был намечен на этот вечер. Он был легче в осуществлении, хотя и появилась определенная новизна в том, чтобы приспособиться к изменившимся обстоятельствам после срыва первоначальных планов, а также в том, чтобы оказаться в центре внимания – но остаться невидимым. Он собрал все, что нужно. Документы, удостоверения, больничный хирургический костюм и пропуск с фальшивым именем, а затем сел в машину. При виде сломанного ограждения Бреннер покачал головой. Но ничего, команда уборщиков уже наполовину разобралась беспорядком. Рядом с Лараби находилась всего одна больница, и легко было догадаться, что именно там окажется Терри Айвс «Ищу до рассвета. Инъекция скоро возымеет эффект. Если уже не возымела. Так что Бреннер прибавил скорость».